Глава двадцать шестая. Она спала всегда чутко. На этот раз при всем ее блаженстве что-то встревожило. Долго прислушивалась, потом женский инстинкт заставил обнять крепче эту толстую горячую шею, а закинутую на него ногу сдвинула ниже, еще ниже. Ее маленькие розовые пальчики с педикюром чувствовали себя так, словно приближались к леднику, наконец коснулась этого льда, еще не понимая, как все тело может быть горячим. А от колен и ниже обе ноги застыли, туда не поступает кровь. Клетки начинают задыхаться без кислорода. Вот-вот гангрена. В ужасе она затормошила его обеими руками, затрясла так, что у него мотнулась голова. Он наконец поднял веки, зелёные глаза ещё затуманены сном. Затем огромный зрачок мигом сузился до крохотного отверстия, словно проколотого самым кончиком острой иголки. Что случилось? Голос его был хриплым, а дыхание горячим, словно в груди работала плавильная печь. "Твои ноги?" пролепетала она. "Олег, что случилось?" Он тупо посмотрел на неё, ещё не понимая. Она видела по его глазам. "Ноги? Да, у меня есть ноги, даже две. А что?" "Ну они же..." пропищала она и осеклась. Её нога всё ещё лежала на его теле. И вот всей поверхностью бедра, затем голени и в конце концов кончиками пальцев она чувствовала, как по его телу пошла горячая волна, ударила в ноги, заполнила вены, пошла по капиллярам, и вот обе ноги такие же горячие, как всё его тело. Она ощутила, что её всю трясёт. Что это было? Да так, ответил он неохотно. Можно сказать, йога. У всякого человека, когда спит, температура падает. Так отдыхаешь, лучше, силы восстанавливаются быстрее. А упражнениями это можно ещё больше. Понимаешь? Понимаю, ответила она, хотя её всю трясло и ничего не понимала. Но почему ты не предупредил? Ты стал как льдина? он пробормотал. Да я как-то не подумал. Забыл, понимаешь? Она опустила голову ему на грудь, снова обхватила рукой за шею. Пусть думает, что поверила. Но у него голос дрогнул. Для него самого это йога оказалась неожиданностью. Что с ним? Юлия вынесла шезлонг на веранду. Утреннее солнце уже нежно целует плечи. Загар ляжет ровный, ласкающий, светло-шоколадный. А если ещё пару дней здесь понежится, то и вовсе всё её тело станет как шоколадка. Воспоминания о грязных лапах этих сволочей, об их даже простом прикосновении, в самом деле потускнели и стали забываться. Она думала, что это останется с ней на всю жизнь. Но это могло остаться бы только в ровной, размеренной жизни инженера технодзора за компрессорами, но не в её, уже шпионской. Она легонько засмеялась себе. В самом деле стала считать себя шпионкой, хотя её лишь как хвостик таскает за Олегом, пока тот не завершит какую-то операцию. Страшно подумать, что та завершится к концу недели. И что потом? Снова в свою стандартную квартиру, на свою крохотную зарплату. После того, как соприкоснулась с этой ужасной, отвратительной и такой такой необыкновенной жизнью, солнечные лучи проникали в тело всё глубже. Сладкий жар растекался под кожей, просачивался, оставался там. Она лежала, отдаваясь неге бездумно и безмятежно. Как хорошо просто быть. А что её ждёт завтра, пусть будет завтра. Она живёт сегодня. От моря дул лёгкий бриз. Она не знала, что это, только слышала выражение. Но сейчас её грудь жадно приподнималась, побольше захватывая свежего, чистого воздуха с ароматом морской соли, а в мозгу стучало: "Это и есть бриз. Запомни, когда сон закончится, будешь вспоминать стандартной московской клетушке это море, этот дворец, эти сильные руки, этот необыкновенный мир". Совсем рядом послышался голос Олега: "Юля, быстрее в дом". В ручке шезлонга замигал зелёный огонёк. Теперь она увидела, что ровный квадратик из пластика умело имплантирован в дерево, подобран под цвет. А сейчас он даже покраснел, как хамелеон при виде опасности. Что случилось? спросила она, чувствуя себя глупо, когда обращается в пустоту. Сюда направляются вертолёты, донёсся голос Олега. Быстрее! Она вскочила. На пороге дома появилась полуголая фигура. Олег требовательно махал рукой, но сам из-под козырька здания не выходил. Она набегу вспомнила, что он опасается наблюдения со спутников. Сейчас яркий солнечный день. С низкой орбиты можно рассмотреть заголовки в газетах. Что случилось? Он грубо схватил за руку, и Юлия промчалась с ним в холл. По экрану телевизора на этот раз шёл, как ей показалось, приключенческий фильм. Над голубыми волнами неслись мрачного вида вертолёты. Потом она с холодком сообразила, что это не фильм, что следящая система не только засекла приближение непрошенных гостей, но и передаёт изображение во всей резкости и чёткости. "Я их не звал", сказал он сдавленным голосом. "Это незаконное вторжение. Что будем делать? Не звать же полицию", огрызнулся он. "А почему нет?", удивилась она. "Здесь греция, жаль не турцы. Те бы сразу нарушителей на каторгу". "Да, конечно". он смотрел с тоской, пялился. Юлия Пуглива огляделась по сторонам. Может быть, предположила она, это местная полиция, проверка паспортов, всякие формальности. Из окна хорошо было видно, как огромный вертолёт опустился в середину посадочного круга. Юлии показалось, что даже вцепился в неё хищными лапами, как стрекоза хватается когтистыми лапами за лист, чтобы не сдуло ветром. Повёл по сторонам огромными выпуклыми глазами лобового стекла. На боках вместо дверей тёмные проёмы. Оттуда выскакивали фигуры в тёмных, блестящих, словно намазанных жиром комбинезонах. У всех в руках либо автоматы, либо гранатомёты, на спинах рюкзаки, будто их отправили в Аравию или в Сибирь, куда не доберутся поставки запчастей и патронов. Последним выскочил высокий офицер. Костюм у него обычный, пятнистый, за плечами пусто, только на поясе кобура с пистолетом. Олег Хмуро смотрел на экран. 4 вертолёта, 4 группы спецназа, вооружены по последнему слову науки. Отборные ребята, ничего не скажешь. Прекрасный генетический материал, который стремляется в первую очередь, а там за их спинами сохраняется и раскармливается за счёт хиреющего общества популяция уродцев и дебилов, извращенцев, засоряющих породу гомосапиенс. Уходим, сказал он глухо. Юлия, нам с ними не справиться. Её колотило дрожь. разогретое на солнце тело пронзил космический холод. В сердце впились ледяные иглы. Это всё те же безжалостные люди, которые Она задохнулась, прикусила губу. И хотя те её насильники погибли в огне, но это такие же. Это они, живые, вернувшиеся к жизни звери, лютые и безжалостные. Олег тащил её за руку в глубины дворца. Мимо мелькали стены комнат, покоев, залов, куда она так и не успела добраться. побывать, побалдеть, насладиться их роскошью и комфортом. Ее каблучки стучали по паркету, тонули в толстых коврах, а роскошные двери все бежали навстречу, распахивались. Пахнуло холодной сыростью. Они вбежали в подвал, настоящий дикий подвал, даже пещеру, грубо вырубленную из красного мрамора. Целые глыбы торчали из стен, только пол был сравнительно ровным. В лицо ударил сильный запах вина. Одной из стен не видно из-за ряда бочек огромных дубовых, в днищах торчат медные краны. Олег забежал в угол, упёрся в одну стену спиной, в другую руками. За спиной удобная выемка. Упёрся в выступ, мышцы напряглись, покраснели. Несколько мгновений ничего не происходило, затем с лёгким треском рубашка лопнула на спине. Глаза Юлии округлились. Мышцы вздувались тугие, побогровевшие. Лопнула ткань на рукавах. В напряженной тишине слегка скрипнуло, на стыке стен появилась темная щель. Юлия поняла без слов, метнулась как мышь. Камни обдирали бока. Она еще подумала, как проберется следом широкий Олег, но кое-как протиснулась, замерла в темноте, чувствуя, как в спину и в бока упираются холодные камни. Олег двинулся следом. Она слышала, как он все еще упирается в камни, затем на отсадное дыхание перешло в стон, но щель замкнулась. В абсолютной темноте прямо в ухо шепнула: "Очень тихо, иди за мной". Его пальцы ухватили её за руку. Двигались в темноте. Под ногами чувствовался всё тот же неровный камень. От стены несло холодом, словно они очутились в подземелье Перми, где даже летом холодно. Воздух постепенно становился влажным, наконец стал совсем сырым. Она потеряла счёт поворотам. Внезапно вспыхнул свет. Она зажмурилась, хотя после солнечного света глаза ещё не успели привыкнуть к темноте. Они находились в узком подземном ходе, что всё так же вёл неуклонно вниз. Олег оглянулся. В глазах была горькая насмешка. "Не в восторге? Ликуй от счастья", отрезала она. "В Москве ползали по всяким подземельям. Здесь мог бы как-то и разнообразить". Он оглянулся через плечо. "Увы, природа экономична и целесообразна". Она ищет новые варианты только если старые доказали нежизнеспособность. Зануда, подумала она, как школьный учитель, буркнула в широкую спину. Так кто природа? А мы и есть природа, ответил он. Другое нет. Кот расширился, в слабом свете камни блестели свежими сколами. В розовой стене часто попадались красные и багровые прожилки. Цвет играл, переливался. Ей чудилось, что идут в лабиринтах застывшего крема. Дважды опускались по узким ступенькам. Наконец, упёрлись в дверь. Открылась сразу при их приближении. Юлия едва не вывихнула шею, стараясь увидеть сенсорные датчики. Помещение было вырублено в нежно-розовом камне. Не больше стандартной комнаты: стол, один стул, узкая ложа. Зато на столе уже ставши привычным комп с плоским экраном, а прямо в стену врезан ещё один экран, огромный, какие она видела только в телепередачах о совещаниях больших боссов. Олег кивнул в неопределённом направлении, что могло означать «стул, стол, стул или его солдатскую кровать. "Располагайся, я сейчас". Она не видела, чтобы он что-то включал, но большой экран вспыхнул, разбился на квадраты. В каждом бежали, ползли, карабкались тёмные человеческие фигурки, похожие на тюленей. Все в гидрокостюмах, в руках короткоствольные автоматы, но двое держали на плечах пугающего вида ракетные трубы. Если вы всех обычные автоматы с подствольными гранатомётами, то у этих в руках настоящее чудовище. Юлия с холодком ощутила, что такие пробьют лобовую броню любого танка, бронированную дверь банка или прошивут армированную стену. А сюда не доберутся? Не трусь, заверил он, но она уловила в его строгом голосе сомнение. Они знают прекрасно, что на этом островке нет и никогда не было подземелий. Она в недоумении повела глазами по пещере. А это откуда? Я сам, ответил он угрюмо. Ручками, ручками, киркой, отбойным молотком, огрызнулся он. Уже после того, как купил весь островок, а до этого сделали полную карту: как экологическую, химическую, радиоактивную, так и на предмет пустоты ковер. Во всех документах этот остров цельная скала, торчащая из моря, где никогда не было разработок камня, никто не жил. А где бы ты предпочла спрятаться? Пещеры самые надёжные. Они не подвержены изменениям веками, сотнями тысяч лет, а то и миллионами. Тот, кто, ну, принадлежит к нашему тайному ордену, должен позаботиться о тех, кому и через 100 лет топтать землю. Должны иметь такие норы, чтобы спрятаться вовремя. Она зябко передёрнула плечами. Через 1000 лет кто-то из этих масонов спустится в эту пещеру, И будет перебирать компьютеры, как сейчас перебирает хамуты и супони в других тайных хранилищах. Всё понятно, бронил он глухо. От экрана на его лицо падал мертвенный свет. Кожа стала землистого цвета, а все черты заострились. Пальцы торопливо выстукивали по клавишам. За спиной Юлии легонько скрипнула. Она в ужасе отпрянула. В двух шагах каменный пол зяял широкой трещиной, а та продолжала шириться. Олег оставил комп включённым, поднялся. Юлия опасливо заглянула в тёмный провал. Оттуда поднимался холодный воздух. Почему-то почудился запах солёных волн. "Опускаемся", сообщил Олег. "Ещё глубже? Не сидеть же в прихожей", ответил он. Но она уловила в его ровном голосе нотки беспокойства. "Здесь даже поесть нечего". Внизу вспыхнул свет. Юля поняла, что начинают работать системы, которые включил Олег с этого компа. Снизу повеял ветерок. Там сейчас явно проснулись агрегаты по очистке воздуха. Олег наклонился над краем, внезапно прыгнул. Юля вскрикнула, но он уже повис на руках. Под ногами звякнуло. Голос Даниила, извиняющийся. Здесь простая лесенка. Я же не знал, что буду принимать такую гостью, которая не умеет по лестнице. Он уже спускался. Лесенка здесь такая же простая железная. Перекладина из круглых прутьев, похожих на жёрдочки для попугаев. Она опускалась с одной на другую, стараясь не смотреть вниз. Когда ступни зависли в воздухе, не в состоянии нащупать перекладину, она осмелилась повернуть голову. Это был громадный зал. Олег почти прыгнул за широкий стол. Перед ним в стене экраны в два ряда, а её ноги всё ещё глупо болтались в сантиметре от пола.